Глава восемнадцатая. После этого я весь вечер обсуждала ситуацию с Джорджи, а вот Антони мне так ничего и не написал. На следующее утро я послала ему смс -ку. «Ты с ней поговорил?» Он ответил очень быстро, пока не вышла, а на звонке она не отвечает. Догадывается, наверное, что это я. «Сегодня уйду с работы пораньше, поищу ее кое-где». На все утро я погрузилась в учебу, но после обеда вернулась в кабинет Мартиниуша и уставилась на расписку. Потом сняла трубку телефона, стоявшего на столе Мартиниуша, и позвонила в музей. Когда мне ответили, я сказала, «Могу я поговорить с господином Трусило?» «Минуточку». Я ждала, кусая губы и разглядывая почти 150-летнее подтверждение сделки, лежащее на столе Мартиниуша. Потом открыла верхний ящик, достала файлик и сунула квитанцию в него, чтобы хоть как-то ее защитить. Мне отчаянно хотелось, чтобы Мартинюш оказался рядом. Мы могли бы поговорить про таинственную подвеску и про расписку. — Алло? — Авраам трусило слушает. — Авраам, это Тарга. Вы сказали позвонить, если я что-то узнаю про украденную подвеску. Я осознал, что тараторию слишком быстро и сделала вдох, чтобы успокоиться. «Ну так вот, я узнала». «Да?» — заинтересованно спросил он. «Что же вы нашли?» Я подробно описала ему расписку и то, что мне перевела Фина. «Могу прислать вам фотографию». «Да, пришлите, но вы не против, если полиция заедет за распиской? Она им понадобится как доказательство». Я заколебалась, но потом прогнала сомнение. «Что за глупости?» «Конечно, полицейским нужна расписка». Разумеется, но они точно ее мне вернут? Да, они снимут копию и вернут вам оригинал в целости и сохранности. На какую сумму, вы сказали, выписана расписка? Я назвала ему сумму. Воцарилось молчание. Авраам, Извините, я тут кое-что подсчитываю, потому что цифра кажется мне очень странной. Я услышала, как шуршит бумага и как по ней царапает ручка или карандаш. Я ждала, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Да, это совершенно непонятно. Матеуш уплатил этому человеку, Райнеру Файгелю, как вы говорите, за нахождение подвески гораздо больше, чем эта подвеска стоит. А инфляцию вы учли? Я посчитал очень приблизительно, но попрошу проверить кого-нибудь из наших историков. Не представляю, с какой стати пан Матеуш отвалил столько денег. Дешевле было бы заказать другую такую же. Значит, в этой конкретной подвеске есть что-то особенное. Я развернулась к окну и уставилась на Балтику вдали, прокручивая в уме эту новую информацию. Это уж точно. И тут я заметила в просвете живой изгороди на заднем дворе какое-то движение возле редко используемой калитки и ведущей к ней тропы. Мне казалось, что кроме меня никому нет нужды ею пользоваться. Но теперь там кто-то определенно был. Я прищурилась, пытаясь разглядеть, кто это, скорее всего, кто-то из прислуги. И тут я увидела над калиткой чье-то бледное лицо. Худое мужское лицо, обрамленное прядями черных волос, которые выбивались из-под темно-бордового капюшона. «Авраам!» — перебила я его рассуждение — «Вы говорили, что тип, который расспрашивал ваших сотрудников, бледный и в бордовой худи?» «Да, а что?» «Мне надо идти», — выпалила я. «Извините». Повесив трубку, не дожидаясь ответа музейщика, я вылетела из кабинета и бросилась к черной лестнице. Пробежала по ступеням, спрыгнула на нижнюю лестничную площадку, распахнула узкую дверь черного выхода и помчалась по тропинке. Над калиткой снова мелькнуло бледное лицо. Тут незнакомец увидел, что я приближаюсь, и скрылся за живой изгородью. От страха, что он скроется, у меня закололо в боку. Я удвоила усилия, так что волосы мои буквально летели по ветру, а ступни едва касались земли. Распахнув калитку, я выбежала со двора, покрутила головой и повернула налево. Незнакомец торопливо шел по тротуару извилистой дороги, тянувшейся вдоль берега. Звучный русалочий голос заполнил мне горло Я крикнула, «Стой!» Крик мой вырвался наружу аккордом медных духовых инструментов и налетел на него, как раскат грома. Он застыл. Старательно выравнивая дыхание после быстрого бега, я решительно зашагала к нему, намереваясь хорошенько расспросить. Незнакомец медленно повернулся ко мне. «Тут уже застыла я». На лице у него было написано «глубокое потрясение». Наши взгляды столкнулись. Наверняка я выглядела настолько же изумленной, как и он. Мы снова и снова рассматривали лица друг друга. Глаза и губы, скулы и уши, озадаченные нервно пытаясь осознать то, что видим перед собой. Потом мы медленно, не отводя глаз, двинулись навстречу друг другу и замерли, когда нас разделяло пара метров. На приказ русалочьим голосом все те несчастные, которым довелось его услышать, реагируют одинаково. Глаза у них мутнеют и смотрят в никуда, лицо становится пустым. А у этого незнакомца лицо было никоим образом не пустое, напротив, на нем читался ясный ум. Сквозь сочетание тревоги и смятения заметно было, насколько он яркий и непростой человек. На свете существует только одна категория людей — на которых не действует русалычий голос, потомки сирен. Я это узнала от матери, когда мы вернулись из Польши в Канаду. Я тогда спросила, почему она не использовала свой голос на Мартиниуша, чтобы он забыл все, что знал о нас. Мама объяснила, что смысла не имела, ведь Сибелин точно была русалкой, а на родственников голос не действует. В общем, я знала, почему так уставился на этого человека. Чувствовала, как в мозгу кипят вопросы. Но он-то почему так смотрел? «Кто вы?» — спросила я. Русалчий голос ушел, свой вопрос я произнесла обычным, срывающимся человеческим. «А ты кто?» — отозвался незнакомец, и меня поразил тембр его голоса. Ниже, чем я ожидала из-за тонких черт его лица, мелодичный и очень красивый. И еще белая, почти безупречно матовая кожа. Ярко-голубые глаза, черные волосы, высокие скулы и высокий лоб, выразительный широкий рот. Я будто смотрел на своего двойника противоположного пола. Разница, конечно, присутствовала. Линии скул и подбородка резче, нос длиннее, глаза глубоко посажены, веки немного обвисшие. Что-то неуловимо пугающее было в его лице. А вот цвет волос и глаз у нас почти не отличались — хотя у него оттенок был глубже, почти индиго. Передо мной стоял сын сирены, тут никаких вопросов. «Ты одна из нас», — продолжил он, сделав еще шаг в мою сторону и не отводя глаз. «Я бы не могла оторвать от него взгляд, даже если бы захотела». Я это услышал в твоем голосе. «Я все-таки сумела заговорить, хоть и с большим трудом, «Это вы сегодня были в музее?» Он не стал отрицать. «Я». «А теперь пришли сюда, в особняк Новаков, где подвеска находилась раньше. Она вам нужна». Губы его слегка смягчились и приоткрылись, когда я упоминала Новаков. Взгляд у него вот теперь был почти умоляющий, и эта очень человеческая уязвимость незнакомца расположила меня к нему. «Да, очень нужна». «А Лидию вы знаете?» Он нахмурил брови так озадаченно, что я поняла, не знает. Покачал головой. «Кто это?» Я решила, что нет смысла обсуждать Лидию и сменила тему. «А зачем вам так нужна подвеска?» Это его явно озадачило. Он склонил голову на бок и посмотрел на меня с удивлением. «Вот уж не тебе бы спрашивать такие вещи, раз ты так кто ты есть». Теперь озадачилась уже я. Он явно считал, что мне полагалось бы знать, в чем ее ценность и важность. Пока ее не украли, я думала, что это просто один из артефактов с корабля. Ты правда не знаешь, в чем сила этого камня? С этими словами я поняла что-то новое. Искали все же не подвеску, а камень внутри нее, аквамарин. Я покачала головой. «Может, скажете мне?» Незнакомец смотрел на меня, хмуря черные штрихи бровей над жгучими синими глазами. Он согнул еще ближе. Теперь мы могли коснуться друг друга. Я заметила безупречность его кожи и щетину, отраставшую несколько дней. Мне она нужна для матери. — А кто ваша мать? — Ее зовут Белл. Ты ее знаешь? — Сибелен, прошептала я, ахнув. Он судорожно вздохнул, а глаза его заблестели от скопившихся слез и стали казаться еще более синими. «Да». «Как это возможно?» Голова у меня шла кругом, мир вокруг шатался. Я зажмурилась, пытаясь осознать, что означало присутствие плоти этого человека напротив. Его теплые ладони чуть сжали мои плечи, и я открыла глаза и посмотрела в его знакомые и одновременно незнакомое невозможное лицо. Я положила трясущиеся от волнения руки ему на плечи, и так мы стояли, мягко держа друг друга, будто каждый из нас боялся, что человек напротив может сломаться или исчезнуть, словно призрак. «И вы новок», — сказала я. Нижняя губа у меня дрожала. «Он не просто новок, он новок полутора вековой давности, и я в этом ни капли не сомневалась». Он просто источал свою истинную сущность. Незнакомец кивнул, по щеке его стекла слеза. Впервые с тех пор, как я уставился на него, он улыбнулся, и это была ослепительно яркая улыбка. Я перебрала в уме все, что вычитала в дневнике пани Александры и вспомнила то, что она упоминала о сыновьях Сибелин. У нее были близнецы. Один походил во всем на ее мужа Матеуша, а другой... «Тот, что утонул в ночь кораблекрушения, тот, что пропал?» «Вы Эмун?» Когда я это сказал, у меня мороз прошел по коже. У него по щеке стекла еще одна слеза, но он продолжал улыбаться. Похоже, он едва сдерживал эмоции, уголки его губ дрожали. «Ты не представляешь, как давно я хотел, чтобы кто-то назвал меня по имени» моему настоящему имени. Глаза, смотревшие на меня в упор, горели, руки сжали мои плечи крепче. «Ты знаешь, кто я». Я кивнула и тоже прослезилась. Сердце у меня ныло. Я еще никогда не испытывала такого глубокого потрясения даже от своего морского рождения, когда оно, наконец, случилось. «Откуда ты знаешь?» «Я читала дневник вашей бабушки». Она думала, что вы утонули вместе с остальными той ночью в 1869 На секунду лицо Эмуна наполнилось горем, хотя он сразу попытался взять себя в руки. Мои слова, похоже, ранили его в самое сердце. Он кивнул и снова улыбнулся сквозь слезы. Да, понятно, что она так думала. Передо мной был предок Мартинюша, настоящий последний живой новак, Именно его должен был найти Мартинюш, а не нас с мамой. У меня тоже чуть-чуть разбилось сердце. Так жаль, что Мартинюш не дожил до встречи с этим чудом. «Вы Эмун Новок, повторила я, и он кивнул. «Но я так и не знаю, кто ты. Разве ты не Новок? Я смотрю на тебя и вижу родню. Кто мы друг другу?» Я покачала головой. Мы не родственники, ну или тому нет никаких доказательств в моей родословной. Я Маколи из Канады, а до того, как моя мать стала Маколи, она была Белшоу. Тогда понятно, почему у тебя такой акцент, — сказал он, снова улыбнувшись. Но ты все-таки сирена. Я кивнула. Да вы сын сирены. Он кивнул в ответ. Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что у меня от всего этого... Голова лопается. Он потер пальцами лоб, словно от головной боли. В этом он был не одинок. Боль у меня в висках пульсировала в такт моему сердцу. «Лучше пойдемте в дом», — сказала я.